Многие годы минулись с тех пор. Еще не раз Ника испытывал необычайную легкость после сброса черной энергии. Но та эйфория не шла ни в какое сравнение с тем, что она чувствовала сейчас, лежа в луже крови на полу спальни. Какие-то люди в униформе суетились вокруг нее и встревожно говорили на знакомом, но почему-то малопонятном языке. Ее любимые собачки забились в угол и полными отчаяния глазами наблюдали за происходящим. Вот их хозяйку пристегнули к носилкам широкими ремнями и подняли в воздух. Ника оторвалась от земли и безмятежно поплыла по своему дому. Непередаваемая легкость и спокойствие усиливались с каждой минутой. Это ощущение было совершенно ново для нее. Теперь она, конечно же, не побоялась бы спросить об этом маму. Но та была далеко за океаном. Да и язык ее уже почему-то не слушался. И похоже, что не только язык. Хозяин дома видел, как в спешке выносили его жену. Он тоже торопился. Дрожащими руками он собирал ее медицинские справки и показывал бутылочки с лекарствами, перечень которых потребовали парамедики. Реанимационная машина с ревом сирену мчалась в ближайшую больницу. Закончив опись медикаментов, его повезли следом, замелькавшими вдали огоньками на второй скорой. «Веронику все еще пытаются спасти», — безрадостно сообщили в приемном покое. Он не сразу сообразил, что произнесенное на американский манер имя принадлежит его жене. А немевший от горя мозг плохо воспринимал окружающее. Он сидел в пустом холле и мысленно помогал жене бороться со смертью. «Давай, малыш, возвращайся», — молил он ее. «Я рядом». Как спасение от жестокой реальности Память вернула его в прошлый декабрь. Ровно год назад он уже сидел в этом приемном покое и терзал себя мыслями о том, что во всем виноват сам. Той декабрьской ночью они попали сюда с похожим, но не таким страшным кровотечением. На утро он забрал жену домой, несмотря на уговоры врачей. Забрал, чтобы вечером вернуться обратно. Как я мог пойти у нее на поводу и отказаться от госпитализации в первый раз! упрекал он себя. Днем раньше, вместо привычного кровохарканья, у жены впервые хлынула горлом кровь. Случилось это в самый неподходящий момент. Пока он на нижнем этаже запускал в дом собак, она захлебывалась кровью в ванной комнате наверху. У нее не было ни времени, ни сил позвать его на помощь, и она в одиночку сражалась с кровотечением. Когда он поднялся на второй этаж, она в полуобморочном состоянии висела над полной кровью раковиной и шептала «Денис, я умираю!» Его имя прозвучало непривычно из ее уст. Она давно его так не называла. С первых их встреч он как-то сразу стал Диней, и в ответ вместо длинного Вероника стал звать ее Виней. А потом, добавив солидности, кроме как Дичи и Вича, они друг друга уже не называли. «Ничего страшного, Вича. Подумаешь, немного крови», оттащил он жену от раковины и с наигранным спокойствием произнес «Первый раз, что ли? А ты тут помирать собралась?» Дичи усадил жену на кровать, подпер спину подушками и включил ингалятор с бронхорасширяющим раствором. Вича успокоилась, но каждый вдох давался ей с большим трудом, и синева вокруг губ никак не хотела проходить. «Вызвать 911?» — посмотрел он в ее теряющий фокус глаза. «Не знаю», — неопределенно пожала она плечами. Это и был ответ. До этого дня, как бы плохо ей не было, она всегда стойко сражалась со своим недугом. И за все годы жизни в Америке они ни разу не вызывали службу 911. В самых крайних случаях он сажал ее в машину, и они ехали в больницу сами. Но раз Вича не сказала «нет», значит, чувствовала себя совсем плохо. Вскоре после звонка дом наполнился парамедиками, которой тут же надели на пациентку кислородную маску. Не прошло и двух минут, как порозовевшая Вика спросила. «А может, не надо никакой больницы?» Когда она услышала, что повезут ее в ближайшую, пользующуюся дурной славой лечебницу, то заупрямилась еще больше. «Ну давай съездим, только на рентген», — уговаривал ее муж. «Если все нормально, я сразу же заберу тебя домой». На рентгене ничего страшного не нашли, но и домой тоже не отпустили. вещи все назначали и назначали, бесконечные анализы и тесты. И конца, и края им не было видно. Они уже давно привыкли к этой практике вытягивания денег из страховых компаний. Больница, в которую они попали, соседствовала с негритянскими кварталами, где медицинский полис имелся у считанных единиц. В неотложной помощи здесь никому не отказывали. Можешь ты платить или нет, умереть тебе в этой стране не дадут. Поэтому такие больницы еле сводят концы с концами и компенсируют расходы на бесплатных больных за счет тех, у кого есть медицинские страховки. И уж если им попался пациент с хорошим полисом, как у ВИЧи, то будьте уверены, больница попытается высосать из него все, что можно, а порой и что нельзя. Наступало утро, а беготня вокруг выгодной больной не прекращалась. В какой-то момент терпение задерганной пациентки лопнуло, и она выдвинула ультиматум. Или меня сейчас же переводят туда, где я постоянно наблюдаюсь, и где есть специалисты по моему заболеванию, или я одеваюсь и ухожу домой. Ажиотаж как-то сразу стих, и до утренней пересменки строптивую больную больше не беспокоили. Веронику смогут перевести в больницу имени Хапкинса, с неохотой сообщила новая дежурная врачиха. Однако к тому времени ВИЧ уже полностью оклемалась, и загреметь в больницу, пусть и родную, ей совсем не хотелось. — Но зачем сейчас туда ехать? — убеждала она мужа. — Посуди сам, сегодня суббота, вместо моего лечащего врача будет только дежурный, так что спрашивается мне там делать? Слишком легко он дал себя уговорить в тот раз, и это была его первая ошибка, которая потянула за собой цепь последующих событий, которые сегодня, спустя ровно год, вновь привели их в тот же приемный покой. Конечно, прошлой зимой ему и самому не хотелось оставлять жену в больнице. Да еще и на выходные. Пойдя у нее на поводу, он позвонил соседу по участку. — Здорово, Паша. Не спишь? — Это вы, кацапы, спите до обеда. А хохлам спать некогда. Деньги считать надо. — Как посчитаешь, заберешь нас из больницы? — Что опять случилось? — Да Вича нас развлекала всю ночь. Пока он разговаривал, жена демонстративно подписала отказ от госпитализации и быстрым шагом покинула приемное отделение. Такая бравада не прошла даром. Уже в коридоре она начала ощущать нехватку воздуха, но не показывала виду, что ей плохо. «Давай пойдем обратно», — предложил Дича. «Меня же не обманешь. Я вижу, что тебе нехорошо». «Ничего страшного. Просто я провела всю ночь на кислороде», И еще не перестроилась дышать без него. На свежем воздухе должно пройти. Он посадил ее в инвалидное кресло и вывез на улицу. Пока они ждали соседа, Бичи действительно раздышалась, и ее щек коснулся легкий румянец. «Ну шо, болячка?» — попытался пошутить приехавший Паша. «Домой или на елочный базар?» «Домой!» — слабо улыбнулась она, хотя всю неделю с нетерпением ждала выходных. чтобы поехать за новогодней елкой. Потом съездите без меня. Вечером их дом наполнился пьянящим духом хвойного леса. Елку положили оттаивать на пол в столовой, и Вича, преодолевая отдышку, подошла к ней и стала гладить пушистые ветки, приговаривая, «Завтра я тебя, красавица, нарежу, и ты у меня будешь самая распрекрасная на свете». Только в тот год этим обещанием не суждено было сбыться. Побеседовав с елкой, Вича отправилась в спальню делать дыхательную гимнастику и ингаляции, чтобы очистить легкие от накопившейся за день мокроты. Дичи, как обычно, прилег рядом и подремывал под убаюкивающий говор телевизора и привычный кашель жены. Очнулся он от резкого толчка в бок. — По-моему, опять кровь, — с испугом произнесла Вича, и показала алое пятно в контейнере для мокроты. Не прошло и минуты, как все дно контейнера стало красным. Ослабленная перед рягами предыдущей ночи, Вечи недолго боролась с кровью, которая подходила к горлу быстрее, чем она могла откашлять. В этот раз она ни с кем не спорила и не просилась остаться дома, она просто потеряла сознание. Вича пришла в себя лишь на пути в ненавистную ей лечебницу, из которой только утром сбежала. Мольбы Дичи, отвезти их в любую другую больницу, были проигнорированы. С собой парамедики его в этот раз взять отказались. Он не стал спорить и побежал заводить машину. «Чем-нибудь помочь?» — вырос перед капотом Паша. «Да чем тут поможешь?» Приехав в больницу, Дичи влетел в приемное отделение и нашел свою малышку в одной из смотровых комнат. Его сразу же окружили дежурные врачи, и начали наперебой убеждать, что его жену нужно срочно подключить к аппарату искусственного дыхания. Мы можем ее потерять. Если снова откроется кровотечение, будет очень сложно установить дыхательную трубку. — Я попробую с ней поговорить, — испугался Дича. Разговор получился коротким. — Как тебе дышится? — бодрым голосом спросил он Вичу, пытаясь скрыть свой страх. — Ничего. — сквозь кислородную маску прошептала она. — Тебя хотят интубировать, чтобы ты не захлебнулась, если кровотечение опять повторится. В Союзе они оба были фельдшерами, и ей не нужно было объяснять сложный процесс установления дыхательной трубки в трахею, который назывался интубацией. — А надо? — тихо спросила она. — Говорят, что надо. — Ну надо, так надо. — услышал он на удивление смиренный ответ. Часом позже он ругал себя за поспешное решение. С чувством вины он смотрел, как Вича порывалась встать и выдернуть раздражающую горло трубку. Умом он понимал, что внутривенный наркоз сотрет это из ее памяти, но его сердце с трудом выдерживало такое зрелище. Перед тем, как дать согласие на интубацию, нужно было позвонить ее лечащему врачу, и спросить его совета?» — ругал он себя. В его голове роились невеселые мысли. «Как долго она будет на этом аппарате? Как перенесут ее легкие механическое раздувание? Не выбрал ли я из двух зол худшее?» Но все это было в прошлом году. А сейчас он сидел в знакомом до ненависти коридоре и думал, с каким бы удовольствием он поменял свои теперешние мысли на те, годичной давности. Я бы все отдал за то, чтобы стоять сейчас рядом с заинтубированной ВИЧей, а не сидеть здесь и не ждать вердикта врачей. Не зря говорят, что все познается в сравнении. Пусть она опять будет мучительно привыкать дышать самостоятельно. Пусть будет долго сипеть, как старый курильщик из-за поврежденных трубкой голосовых связок. Пусть за ней надо будет ходить, как за малым детем. Пусть. Лишь бы она выжила. Над ВИЧи в это время колдовали врачи. Их речь была ей непонятна, совсем как в далеком младенчестве, когда у нее, еще шестимесячный, остановилось сердце. Тогда никто не мог понять, чем она больна. Ее легкие были забиты вязкой мокротой, постоянная лихорадка вызывала обильное потоотделение, и ее худенькое тельце покрывалось белым соляным налетом. Тогда врачи еще не знали такой болезни и были в этом смысле недалеки от средневековых знахарей.